Книга первая. Когда подует ветер. Подводная лодка, вспоров черную морскую гладь, всплыла на поверхность и на мгновение тишину в этом районе мира нарушил странный непривычный гул. Из воды выступила верхняя часть судна. Через несколько секунд ночное безмолвие опять было нарушено, Открылся люк, и на палубе появился человек. Словно спасаясь от погони, он торопливо заковылял к воде, волоча за собой два объемистых свертка. Один из них он бросил в воду, и вскоре можно было смутно различить очертания надувной лодки. Второй швырнул в лодку и сам последовал за ним. С лихорадочной поспешностью он принялся грести прочь от судна. Люк захлопнулся. Негромко застучали, загудели мощные двигатели. На подводной лодке включили свет. Сурового вида командир взглянул на первого помощника, пожал плечами и с озабоченным видом проговорил. «Вряд ли этот тип хоть на что-нибудь способен. Подождем еще секунд двадцать и будем погружаться, ведь у него с собой деньги». «Сколько?» У командира заблестели глаза. «Десять, а может и двадцать тысяч рандов, точно не знаю». Командир резко повернулся на каблуках и уже на ходу бросил. «Начинайте погружение. И как можно скорее прочь из этого проклятого места». Но прежде чем уйти, остановился в дверях и испытующе посмотрел на помощника. Вы представитель службы безопасности на корабле. Надеюсь, вы позаботились о том, чтобы наш пассажир не узнал название судна. Этот джентльмен, если на него как следует нажмут, все выболтает. А я боюсь, что он как раз из тех, кто непременно попадет в руки полиции. Проклятье!» — выругался про себя первый помощник. Руководя погружением, он лихорадочно перебирал в памяти события, начиная с того самого момента, когда три дня назад у берегов Восточной Африки на борт подводной лодки был принят пассажир с завязанными глазами. Эти воспоминания несколько успокоили его. И все же никогда нельзя быть уверенным до конца. Любая мелочь может оказаться ключом к раскрытию тайны. Клочок бумаги с адресом, пустая коробка из-под сигарет, этикетка на бутылке — А такие острые наблюдательные глаза, как у этого тихого и сдержанного человечка, первому помощнику нечасто доводилось видеть. Как только закончится погружение, надо будет внимательно осмотреть его каюту. Этот сморчок не похож ни на революционера, ни на шпиона. И к тому же при нем были деньги». От погружающегося судна пошли такие волны, что маленькая надувная лодка едва не опрокинулась. Человек отчаянно бронился, изо всех сил стараясь удержать ее в равновесии. И все же где-то в глубине души он испытывал облегчение от того, что вырвался из этой тюрьмы. Он с ненавистью вспоминал каждую минуту, проведенную на подводной лодке. Сознавать, что за тобой постоянно следят, и не видеть никого, кроме командира и его первого помощника. У себя в каюте он нарочно оставил два наброска. Пусть знают, что его не обманула их мнимое простодушие. Волны улеглись. Он физически ощутил тишину и черные просторы вод, и темноту. Ощутил собственное одиночество в этом огромном мире. Надо выбраться отсюда. Надо выбраться на берег, прежде чем зайдет луна. Но где, черт возьми, берег? Ошибешься курсом, и рассвет застанет тебя в море. Какая будет великолепная добыча для береговых патрулей? Но ну, если об этом думать, так и рехнуться недолго. Да что же они говорили? Сушат там, где темнота кажется особенно плотной. А как они это определяют? Темнота как будто везде одинаковая. Чертовски соблазнительно дождаться здесь восхода Луны, и тогда все будет видно. Но ведь тогда и тебя могут увидеть, а это не годится. Его снова охватил панический страх, тело пронзило дрожь, но он тут же твердо решил не поддаваться панике. Надо плыть в ту сторону, где темнота гуще. Плыть в ту сторону, где темнота гуще. Он твердил себе это до тех пор, пока страх не сменился спокойствием. Ему даже показалось, будто он может определить, где темнота особенно плотная. Взявшись за маленькое, словно игрушечное весло, он нагнул голову и начал грести. Теперь движения его стали ритмичными и плавными. Он тихонько замурлыкал какую-то песенку, подчеркивая такт носовыми звуками. Тело его размеренно двигалось, в голове не было никаких мыслей. Удары весла... до да тихий плеск воды, лижущие резиновые борта лодки, были сейчас единственными звуковыми в мире. Склоненная голова, размеренное движение торса. Человек и лодка будто слились в вечном движении вечного моря. Прошло полчаса, прошел час, еще час. И лишь когда к привычным звукам примешался шум ударяющихся о берег волн, человек перестал грести, распрямился и поднял голову. Он облизнул губы и почувствовал, что они покрыты налетом соли. Полоса света над горизонтом возвещала близкий восход Луны. Он твердо и решительно подавил себе желание размышлять, подался всем корпусом вперед, снова наклонил голову и взялся за весло. От усталости он постепенно перестал замечать окружающее и впал в полузабытье. Веки налились свинцом, но он продолжал размеренно грести. Когда из-за горизонта показались первые яркие лучи, лодка коснулась дна. Толчок вывел его из оцепенения. Минуту или две он бессмысленно смотрел на все еще темную землю, Затем вывалился в воду и потащил за собой лодку к берегу. Брызги морской воды окончательно привели его в чувство. Совершенно измученный, он все же определил, что ему хорошо знакома эта часть берега. Здесь после купания частенько спал мальчуган. Даже не закрывая глаз, он мог представить себе лицо мальчугана. Оно неотступно стояло у него перед глазами. Это было... его собственное лицо. И ему захотелось, как это бывало в детстве, вздремнуть, погрузиться в сладостный покой. Он почувствовал, что вот-вот потеряет сознание, но усилием воли поборол себе слабость. Да, какие же были указания? Обрызгать лодку жидкостью и быстро отойти в сторону, предварительно бросив лодку сосуд из-под жидкости. Он взял свертыв с деньгами, вытащил из кармана баллончик, похожий на распылитель аэрозоля, осторожно отвинтил крышку и бросил ее в лодку. Затем наклонился, нажал рычажок, и из сосуда с шипением вырвалось влажное облако. В воздухе распространился специфический запах. А его предупредили, что как только появится запах, надо немедленно избавиться от сосуда. Он швырнул распылитель в лодку и побежал, таща за собой мешок с деньгами. Через несколько сот шагов он облинулся. При слабом свечении дымного пламени и разлившемся по небу лунном сиянии, видно было, как лодка съежилась, а потом превратилась в нечто подобное обрывком морских водорослей. Он подумал, эти люди все рассчитали и все предусмотрели. Невольно вспомнились те двое его хозяева на подводной лодке. И он не нашел утешения в их предусмотрительной расчётливости. Однако прочие размышления. Он взвалил мешок с деньгами на плечо и направился к выступу высокой скалы примерно в 100 ярдах от берега. За ней, немного правее на возвышенности, светились окна. Ближайшее жилье, насколько он помнит, По крайней мере, в двух милях отсюда, а до этих огоньков меньше мили. Это было непредвиденное, осложняющее обстоятельство, которое могло помешать ему выбраться отсюда незамеченным, если вообще он отсюда выберется. Но делать нечего. Надо идти. Однако, пройдя несколько шагов, он остановился как вкопанный. До скалы оставалось меньше 20 ярдов, и он совершенно точно знал, что в ее тени кто-то притаился. Во рту у него пересохло. Горло сжали спазмой. Потом страх сменила слепая злоба. Он выпустил мешок с деньгами на землю, сунул руку в карман и нащупал пистолет. «Не вздумай вытащить револьвер, приятель», — тихо сказал кто-то. «Попался», — мелькнуло в голове Нкоси. Вынь руку из кармана. Снова послышался голос. И иди сюда, живо. Скоро землю зальет свет. Черт возьми, что с тобой, Кафр? Хочешь все испортить? Кто вы такой? Сейчас он был спокоен и хладнокровен. И все благодаря случайно брошенному слову «Кафр». Оно побудило его без малейшего волнения и тревоги тщательно взвесить обстановку. «Что вы?» — полностью овладев собой, повторил он еще спокойнее и направился к скале. «А мешок бросил?» «Не ваше дело». Рука нащупала рукоятку револьвера, указательный палец легонько коснулся спускового крючка. «Эх, жаль, не научился пользоваться этой штукой, а должен бы предвидеть, что стрясется нечто подобное. Надо было подумать об этом в свое время». Он подошел совсем близко к скале, так близко, что, казалось, мог уловить невидимые токи, которые излучал спрятавшийся в ее тени человек. «Успокойся, товарищ!» На этот раз взволнованно произнес голос. «Мне поручено тебя встретить, Мэй-Ибай!» «Да же ты!» «Мэй-Ибай!» начальные слова гимна Африканского национального конгресса Вернем Африку и ее народу. Приветствие Африканского национального конгресса. Здесь и далее примечания переводчиков. Человек, высадившийся с подводной лодки, застыл на месте. Его снова пронзила сильная дрожь. Холодное цепенение, сковавшее тело и мозг, ослабло. Он почему-то был уверен, что это не ловушка. отошел на несколько ярдов, вскинул мешок на плечо и вернулся. Диск Луны уже поднялся над горизонтом, и по ночному небу стремительно разбегались бледные лучи. Скоро они коснутся Земли и окутают эту часть Африки мягким иллюзорным светом, разливающим вокруг кажущиеся спокойствия. От скалы отделилась длинная тощая фигура, в омгле казавшаяся призрачной. Добро пожаловать. Ты не представляешь, как вовремя ты прибыл, как это кстати. Теперь, по крайней мере, подполье не погибнет из-за недостатка средств. А ведь они уже торжествовали победу. Постойте, дружище, вы говорите «они» А между тем я готов поклясться что вы один из них и выговор у вас такой и внешность внезапно длинная худая тень обрушилась на него он попытался вырваться но оказался прижатым к земле а рука с пистолетом беспомощно застыла в кармане ну что ж это верно говори в точности как они и лицом на них похож жаль ты не можешь разглядеть меня в темноте В голосе его появились жесткие нотки. «Да, я был одним из них. Но потом мне сказали, что это ошибка, что в моих жилах течет кафорская кровь». Он вдруг разжал руки и вскочил. Пришедший со стороны моря сел и принялся рассматривать длинного незнакомца. Он прекрасно понимал, что надо немедленно уходить, но был не в силах оторвать взгляд от человека, считавшегося белым, до того, как ему сказали, что это ошибка. «Меня зовут Вестхьюзен», — пробормотал Длинный. «Помнишь, наверное, эту историю? Она разыгралась в начале прошлого года. Это была настоящая сенсация. Даже лондонские газеты отвели ей первую полосы. Ладно, пошли. Надо поскорее убраться отсюда. Теперь слушай, ты мой слуга...» А я подвыпил. Встретим кого-нибудь, помалкивай, и во всем положись на меня. В случае чего, беги. Обо мне не беспокойся. Насколько я помню, тебя следует называть Нкоси? Да, Ричард Нкоси. Давно ты не был здесь? Десять лет. Они пошли прочь от скалы. Впереди длинный и тощий Вестхьюзен, за ним невысокий, стройный инкоси с мешком на плече. Вестхьюзен шагал довольно быстро, инкоси едва за ним поспевал. «Пока они не выставили береговую охрану», — сказал Вестхьюзен. «Но рано или поздно выставят, хотя протяженность берега чертовски велика. Тогда будет еще труднее встречать и провожать своих людей». Сейчас их патрули курсируют лишь кое-где между городами и деревнями. В прошлом месяце здесь были неприятности, так что надо держать ухо востро, чтобы не нарваться на патруль, прежде чем выберемся на шоссе. Иначе дело может обернуться скверно. «Послушайте», — заговорил Нкоси. — «я знаю эти места. Я был...» «Держи свои знания при себе», — резко оборвал его Вестхьюзен. Я просто хотел помочь, возразил Нкоси. Когда потребуется твоя помощь, я скажу. Как вам угодно. Они быстро взбирались вверх по отлогому склону. Справа и теперь уже совсем близко ярко светились окна одинокого дома. Во время длительного заточения на подводной лодке Нкося отвык шагать по неровной земле и сейчас без конца спотыкался и терял равновесие. Наконец они свернули на узенькую тропку, где идти было легче. Луна уже стояла высоко в небе. Вся земля была залита бледным светом, достаточно, впрочем, ярким, чтобы различить, например, тень, отброшенную деревом, мимо которого они проходили. Они обошли дом со светящимися окошками, держась от него на расстоянии около ста ярдов. За домом лениво залаяла собака, то ли тоски, то ли от бессонницы. Ей ответила другая. Вестхюзен все ускорял шаг. Прошли еще милю с лишним и оказались под сенью нескольких деревьев. От усталости ункось извиняло в ушах. Он задыхался, однако виду не подавал. Пусть это неразумно, но лучше умереть, чем признаться Вестхьюзену своей слабости, потому что он наверняка не терпит слабости. Вдруг Вестхьюзен замедлил шаг и сказал, «Я не хотел тогда тебя обидеть, но чем меньше человек знает, тем меньше может выболтать». «Вы все как назло недооцениваете противника». Да машина уже недалеко. «Почему вы?» спросил Нкоси. «Потому что вы. Значит, вы не считаете себя одним из нас». «Еще чего захотел». От удивления Нкоси даже остановился, но Вестхьюзен скомандовал. «Пошли». И Нкоси зашагал дальше. «Тогда...» Тогда почему я приехал тебя встречать ради денег? А ты думал, из любви к тебе? Они перевалили через небольшой холм, спустились в лощину, и дом с освещенными окошками скрылся из виду. Впереди и чуть левее в ясном свете луны отчетливо выделялась широкая, уходящая вдаль темная полоса земли. Мкосев вспомнил огромные, в десятке акров, золотисто-зеленые плантации тростника, ночью казавшиеся черными. И впереди и слева тянулись тростниковые поля. Насколько он помнил, десять лет назад плантации не подступали так близко к берегу. Хорошо, что они выслали навстречу человека. Следить за переменами издалека — это не то, что видеть все собственными глазами. А таких незначительных вещах, как, например, вновь посаженное дерево, уборное, построенное в дальнем углу сада, ранее заброшенный, а теперь возделанный участок земли, вообще не узнаешь. Он подумал о своем проводнике и крепче стиснул в руке револьвер. Если этот человек платный агент, то деньги отнюдь не в безопасности. Будто угадав его мысли, Вестхюзен сказал, «О деньгах не беспокойся, я не собираюсь их у тебя отнимать». В его голосе послышались знакомые суровые нотки. «Хотя, как ты понимаешь, мог бы сделать это без особого труда. Просто они мне ни к чему. И потом, ваши люди умеют жестоко расправляться со своими врагами». Некоторое время он шел молча. «Чего же от него требовать?» — размышлял Нкоси. «Считаться белым, а потом ни с того ни с сего попасть в родряд цветных, да к тому же в стране, где так важно быть белым. От этого кто угодно ожесточится и придет в отчаяние». Ему вспомнились обрывки газетных сообщений. «У вас, кажется, были жена и двое детей?» Вестхьюзен вдруг споткнулся, потом упавшим голосом проговорил. «Да». «А что с ними теперь?» «Не твое собачье дело, Кафр!» — взорвался Вестхьюзен. На сей раз слово «Кафр» не показалось НКОСе обидным. Я спросил, не подумав, простите. Вестхьюзен остановился и пристально посмотрел на Нкоси, потом резко повернулся и зашагал дальше. Минут десять они молчали. Луна стояла уже высоко в небе, и перед ее сиянием померк даже южный крест. Дорога то уходила вниз, то поднималась И одна мысль о том, что ему предстоит одолеть все эти подъемы и спуски, повергал им Косе в отчаяние. Он дьявольски устал и, казалось, вот-вот сдастся, как это бывает с людьми на поле боя, когда их вдруг покидает самообладание. Но в это мгновение прямо перед ним, возле кустарника, вырос силуэт автомобиля. Словно во сне послышался голос Вестхьюзена. «Садись сзади». Деньги положи под ноги. Если остановят, помни, где ты находишься. Это тебе не Европа. И как бы высоко ты себя ни ставил, здесь ты всего навсего кафр. Помни это. Ну, залезай. Коси сел на заднее сиденье, бросил мешок под ноги, откинулся на спинку и закрыл глаза. По телу разлилась приятная истома. Так хотелось закрыть глаза и погрузиться в забытье. Но он превозмог себя и, едва ворочая языком, спросил. «Значит, в душе вы по-прежнему считаете себя одним из них?» А про себя устало добавил. «Как побитая собака, которая продолжает лизать сапог, которым ее так безжалостно колотили». «Видишь ли», — ответил Вестхьюзен уже более дружелюбным тоном, «ты же сам сказал, что я разговариваю точь в -точь, как они». Это потому, что я действительно один из них. И внешне ничем от них не отличаюсь. Я говорю, как они, думаю, как они, чувствую, как они. И этого не может изменить никто и ничто. И даже то, что они изгнали вас из своего общества. Вестхьюзен сел за руль, завел мотор, но тут же его выключил. Потом полуобернулся и посмотрел на НКОСИ. Они еще заплатят за свою глупость. И дорого заплатят. Я лишь один из многих. И если все мы начнем мстить, как я сейчас, им придется худо. Скажите, пожалуйста, взялись решать, кто белый, а кто нет? Ведь это нечто зримое, укоренившееся в сознании, осязаемое. Они еще пожалеют о случившемся. Он снова завел мотор. Машина рванулась с места и запрыгала по ухабам. Нкоси швыряла из стороны в сторону, пока, наконец, они не выехали на ровную дорогу. Нкоси изо всех сил боролся со сном, однако усталость взяла верх. Но даже и в полузабытии Нкоси продолжал спрашивать Вестхьюзена, «А чем они поплатятся? Как ты им отомстишь?» Вестхьюзен же ничего не отвечал, А все отодвигался и отодвигался, пока его лицо не превратилось в крохотную темную точку над горизонтом. Косик хотел остановить его, и он крикнул «Как ты им отомстишь?» и проснулся. Сердце в груди отчаянно стучало, он весь дрожал. Машина стояла на месте. Кто-то разговаривал рядом. В лицо ему ударил яркий свет. «Стало быть, ты жив?» «Пропуск!» — рявкнул сержант Лоув. От неожиданности и страха Нкоси не мог вымолвить ни слова. «Ну-ка, Затем он услышал голос Вестхьюзена. «Это новенький. Я подобрал его сегодня утром на границе с протекторатом. Пропуск он получит завтра, ладно?» Нкоси вылез из машины, оступился и упал. Чьи-то грубые руки подняли его и прислонили к машине. «Нежный какой!» — в хриплом голосе Лоува звучала издевка. Чуть подальше в тени Костя заметил еще одного человека и с ним рядом патрульную машину. Его обуял страх и неодолимое желание бежать, бежать прочь от этих людей. «Ну ладно, можно и завтра», — согласился Лоуф. Это будет некоторым нарушением, — ехидно заметил тот, что стоял поодаль. Вы же знаете закон, мистер... Мистер... Он сделал многозначительную паузу. Кэтце. Ханс Кэтце, — подсказал Вестхьюзен. Чтобы попасть ко мне, надо проехать еще пять миль по главной дороге, а потом повернуть в сторону. Я слыхал о вас, мистер Кэтце, — снова заговорил Лоуф. Вы принимаете активное участие в партийной работе. Уверен, что вам не составит труда зарегистрировать его утром».